И вновь об управлении. Эдгард. В конце 2022 года я прошел очередную веху. 10 лет, как я работаю генеральным директором Большого Московского цирка. Меня переназначили, вновь показали свое доверие. Мне кажется, основная моя заслуга за эти годы заключается в том, что бренд Большого Московского цирка стал более узнаваем в стране и в мире. Совсем другая степень авторитетности. Если раньше все поддерживали цирк как будто по остаточному принципу, то сегодня мы смогли это переломить. И вот я уже, например, вхожу в Совет по культуре при президенте Российской Федерации, в комиссию по правительственным наградам, премиям правительства России и правительству Москвы. А ведь деятели циркового искусства не входили туда на протяжении очень многих лет. Мне кажется, это тоже важное достижение, ведь уже на таком уровне все чаще произносят само слово «цирк». Уже есть кто-то, кто может вовремя вмешаться, вовремя озвучить проблему. То есть степень солидности большого московского цирка выросла за 10 лет моей работы. Второе, что изменилось, пожалуй, все же — качество спектаклей. Если раньше некоторые эксперименты со спектаклями хоть и были, но мало, то сейчас мы уже точно стали репертуарным цирком, который делает на постоянной основе новые, хорошие, дорогостоящие спектакли которые пользуются успехом у зрителя. На базе цирка появился Международный цирковой фестиваль «Идол». Мы сами стали его проводить, и он был ежегодным 7 лет, пока не вмешалась пандемия. Три года мы пропустили. А ведь в 2022 году могли бы провести уже десятый юбилейный. Труппа, несмотря ни на что, пережила все эти сложные времена вместе. Это тоже большое достижение. Труппа на сегодняшний день одна из самых сильных в мире, и мы это доказываем. Совсем недавно был, например, цирковой фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове, и главный приз взяла наша артистка Татьяна Беликова. Акробаты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана взяли золото на международном фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге. И все это честно, не за счет ресурса запашного, запугивания или интриг. Это все видно на манеже. Это видно по зрительному залу, по реакцию жюри, когда наши артисты действительно не ударяют в грязь лицом. Как ни странно, мы даже стали цирком, в который артисты возвращаются из цирка Дюсолей. У нас с ним всегда были особые, теплые отношения в плане того, что он на постоянной основе переманивал к себе наших артистов, как делает это по всему миру. И основная претензия к цирку Дюсолей заключается в том, что он не заключает контракты с цирковыми компаниями, в которых уже работает артист. То есть, если ты хочешь работать в цирке Дюссалей, то увольняйся отовсюду. Это некрасиво. Я некоторое время назад начал ставить вопрос о контрактной системе, которая должна распространяться и на культуру, как в спорте. Но пока его не удалось сдвинуть с места, к сожалению. На протяжении многих лет мы воспитываем оперных певцов, музыкантов, всех уровней цирковых артистов за государственный счет. Кормим их, одеваем, даем практически все. Но как только они выпускаются, тут же появляются Ласкала или цирк дю Салей с солидными предложениями, и выпускники уезжают работать за границу. Самое забавное, что когда я заговорил об этом, многие директора всевозможных училищ меня не поддержали. Но ведь это вопрос обыкновенного престижа и эффективности финансовой модели. Если цирк Дюссалей с миллиардными оборотами хочет взять нашего артиста, пусть будет любезен заплатить нам. Если условная Барселона захочет купить выпускника футбольной школы «Зенита», они ведь платят, компенсируют. Возместите нам то, что мы в человека вложили, и покупайте, если он не против. И вот наш Андрей Аршавин поехал в лондонский арсенал. Александр Главин в Монако. Все же так просто, и это честно. А как сейчас? У нас работает правило отработки двух недель. Человек принес заявление, и я обязан его подписать. У меня нет ни одного рычага, чтобы удержать этого человека. Я общался на эту тему с директором Большого театра. По его словам, в опере та же проблема. Воспитываешь ты человека, вкладываешь в него деньги, время, силы, а потом появляется венская опера, и вот через месяц он уже за границей работает. Возвращаясь к хорошему. Общими усилиями — Нам удалось внести позитивные изменения в работу и других цирков страны. Например, получилось организовать дополнительные помещения для цирка Ченизелли в Санкт-Петербурге. Я просто помогал в решении этого вопроса. То была странная ситуация. Единственное, граничащее с их цирком здание, это блокадная подстанция, которая первая в блокаду дала электричество. На сегодняшний день это памятник федерального значения, Но в какой-то момент обсуждалась идея его снести и на этом месте построить отель. Однако, если бы это сделали, цирку было бы просто некуда больше расширяться. Поэтому решили подстанцию не сносить, а отдать ее под нужды цирка. Потому что внутренние помещения сохранились, но оборудования времен блокады — нет. То есть сами стены представляют историческую ценность, а внутри — ничего. Что, кстати, тоже вызывает у меня определенные вопросы. А в чем тогда историческая ценность этой подстанции? Получается, оболочка как символ? Там внутри только пустота, голые стены. К сожалению, большому московскому цирку расширяться можно только в сторону парковых зон. У нас и слева, и справа парки. Однако нам расширяться нет необходимости. Нам бы деньги на освоение территории, которая у нас есть, чтобы перестроиться, может быть, углубиться или подняться в высоту. Но на это нужно около миллиарда. Пока этот вопрос заглох, долго обсуждали и пытались договориться. А сейчас, с учетом всей обстановки, не хочу возвращаться к этому. Все же могут неправильно понять. Остается надеяться. Тем не менее, мы уже многое сделали. Когда мы с братом стали руководителями большого московского цирка, в нем было много проблем. Текла крыша, купольное пространство устарело. Многие помещения были просто опечатаны, потому что в них все сыпалось, они были аварийными. А сейчас я, конечно, горжусь проделанной работой. Горжусь тем, что я здесь. Я получаю искреннее удовольствие от того, что сейчас снаружи и внутри цирка. Ощущаю его величие и понимаю, что это здание с серьезной историей и с большими перспективами, которые мне доверили. Это ведь здание, в котором работают невероятные люди, и они любят свою работу. У нас есть человек, который работает с самого открытия этого цирка. Это все вызывает у меня чувство гордости. Я благодарен судьбе и руководству. И, конечно, очень благодарен артистам, которые меня поддерживают. Слава Богу, мы находим общий язык и вместе испытываем положительные эмоции. Конечно, у нас были испытания, например, в разгар пандемии коронавируса. Было нелегко, потому что мы не бюджетная организация. Я знаю, что, например, многие театры во время пандемии стали зарабатывать даже больше. Почему? Потому что бюджетное финансирование сохранилось, а трат поубавилось. Труппу перевели на сухой паёк, за спектакли им платить не надо, а бюджетные деньги продолжают приходить. И многие даже не очень хотели открываться, потому что так им же было лучше. А мы как раз сначала затянули пояса, потом перетянули их, потому что ровно полгода не работали. И когда мы полностью выработали оставшийся ресурс, высосали всю нашу кассу, все наши закрома Родины, Вдруг объявили, что можно работать, но с ограничениями, чтобы заполнялось только около 20% зала. А для нас это работа в убыток. Я все объяснил на селекторном совещании с зам-мэра Москвы. Так и сказал, коллеги, мы не откроемся. Вы же нас ограничили в посещении публики, 20% не больше. В нашем случае это около 500 человек. Конечно, для многих театров 500 человек это серьезно, а для некоторых вовсе почти аншлаг. А для меня это всего лишь одна пятая зала. И расходная часть у нашего цирка в разы больше, чем у любого театра. И по обслуживанию зданий, и по внутренней инфраструктуре, и по кормлению животных, и по обеспечению их жизнедеятельности. Поэтому я просто не справлюсь. Мне ведь еще людям сразу нужно будет заплатить за отработанные представления. Мне пообещали финансовую поддержку, и мы ее, правда, получили. Однако, если бы этого не произошло, то мы бы просто не выжили. Цирк Дюссалей в то время объявил себя банкротом, распустил труппу и лишь сейчас потихонечку восстанавливается. Но я знаю, что большая часть, например, русских артистов обратно не были вызваны. Их просто не вернули, а ведь люди сидели и ждали два года. Конечно, когда началась пандемия, ввели ограничительные меры, это сломало все планы и привычный образ жизни. Но тем не менее мне удалось многого добиться и удержать ситуацию под контролем. Через полгода самоизоляции взвыли все и Росгосцирк, и частный сектор. Я быстро связался с первым заместителем председателя правительства России Андреем Рэмовичем Белоусовым. Мы с ним не были знакомы лично, однако меня соединили с ним по телефону именно потому, что я запашный. Он меня выслушал и очень быстро решил вопрос с поддержкой частных цирков, зоопарков, дельфинариев и, конечно, Росгосцирка, потому что уже нечем было кормить животных. Я ему тогда рассказал, что речь идет не об одном или десяти животных, их сотни. Это и хищники, и слоны, и дельфины, и многие другие. Рассказал, что мы сами не справимся, потому что все давит, возможности работать нет, а животных надо продолжать кормить. Люди ходят на работу, им надо платить деньги за то, что они честно выполняют свои обязанности. Андрей Ремович разобрался очень быстро. Тут же подключилась еще председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Начали решать все вместе. Результат был невероятный. Мне перезвонили из правительства буквально в тот же вечер и сказали, что меры уже принимаются. Животных не бросили. Очень быстро решили вопрос. И ведь здесь спасибо никто другой не скажет, только наши цирковые. Та же оппозиция, которая якобы борется за улучшение условий работы цирка в это время, нигде не скажет, что да, мол, это сделал запашный. Просто потому, что им было бы лучше, если бы у меня не получилось. Если бы не получилось, то, конечно, все бы начали кричать «Где ваш хваленый запашный?» Или, может, сказали бы, что я старался только для себя. Конечно, я имел возможность попросить поддержку только для себя, для своего цирка. Но совесть не позволяет. Как раз в такие моменты и видишь весь цинизм всей этой оппозиции, которая абсолютно необъективна и нечестна. Их ведь цирк интересует меньше всего, их больше интересует собственное благополучие. Разгар пандемии в целом был страшным временем. Однажды я ехал по Москве, и на улицах никого не было, как в фильмах ужасов. Я это даже снял на видео. Представьте себе центр Москвы, где вдруг нет никого. Еду по проспекту, по Садовому кольцу, все еще никого, просто потому что все боятся. Это ведь самая опасная, страшная болезнь. Так много людей умерло. А я приезжал в цирк и видел, как те же дрессировщики и ветеринары Располагающие этой же самой информацией едут на свою работу и просто ее делают. Да, они понимают, что реально рискуют жизнью, но все равно приходится. Кто же сделает это вместо них? Кто позаботится о животных? И у нас не отказался работать ни один человек, ни один дрессировщик или ветеринар не сказал, что, мол, мое здоровье важнее, так что в цирке меня не ждите. Некоторые, чтобы не возвращаться домой, даже просили остаться жить в цирке. Представляете? Все же страшно, ведь из цирка или с улицы можно болезнь принести домой, к родным и близким. Но настоящая ответственность перед животными оказалась сильнее всех страхов. Я бы даже привел своеобразную аналогию. Понятно, что сравнивать ни в коем случае нельзя. Но давайте вспомним ленинградский зоопарк во времена блокады. Ведь тогда люди тоже боролись за жизни животных. Мы должны это помнить. Эти страшные кадры, когда в Ленинграде людей, умерших зимой от голода, на саночках везут. И вот ведь ни у кого не возникла идеи пойти в зоопарк и съесть бегемота. Сами умирали, но не тронули животных, которые до этого в зоопарке их радовали. Это и есть настоящая человечность. Это и есть подвиг. Когда ты не можешь перешагнуть через самого себя даже ради выживания, у тебя остаются... Моральные принципы и ориентиры. Знаете, Майкл Джексон всю жизнь говорил, что у него не было детства. А с другой стороны, с беззаботным детством он бы и не стал Майклом Джексоном, понимаете? Я иногда вижу, что наши дети прямо пашут. Утром их отвели в школу, уроки закончились, они сразу едут в цирк, где проводят еще по 5-6 часов. Когда же делать домашнее задание, как совмещать? Я спрашивал Оли, как она решает этот вопрос с нашими девочками. И она мне ответила, что проводила эксперимент. Например, они ложатся в 8-9 часов вечера, а в 5 утра просыпаются и делают домашнее задание перед школой. По словам Оли, старшей дочке Стефании, такой распорядок понравился. Она и выспалась, и сделала все утром на свежую голову. Кто-то наверняка скажет, что это неправильно, но если это работает, если ребенку комфортно, если это дает результаты, то почему нет? Как-то я снимал видео. Старшая дочь Аскольда, Ева, плакала, что тройку принесла. Натурально стояла в слезах перед братом. «Папа, прости меня, тройку поставили». Я не разобралась, сделала три ошибки по русскому языку. Я, дядя, сижу рядом и понимаю, что мне приятно от того, что это не просто ребенок, которому надо научиться делать сальто-морталли и жонглировать тремя булавами. Это растет ребенок, который понимает важность обучения. Растет в семье, где хотят, чтобы из него вышел не просто тупой акробат, гимнаст, дрессировщик. Это то, что передалось нам с братом от отца. Отец всегда очень внимательно относился к учебе. Для него она всегда была приоритетом. Сегодня наши с братом дочки, четыре сестры Запашные и их брат Даниэль, это следующее поколение, которому не стыдно передать свое дело. И мы уже анонсировали шоу сестер Запашных в Лужниках В 2030 году. Я как раз недавно об этом задумался, ведь осталось не так много времени. И я уверен, что это шоу состоится и пройдет хорошо, даже отлично. В 2030 году девочкам будет уже по 17-19 лет. И если они будут прогрессировать в том режиме, в котором прогрессируют сейчас, шоу может случиться даже раньше, потому что девчонки реально пашут. Они очень ответственно относятся и к образованию, и к своей работе. И я убежден, что нам стыдно не будет. К тому же их четверо, и на подхвате маленький Даниэль. Ему в 2030-м будет 13 лет, тоже сможет что-то сделать. Мне приятно, что наши дети заразились цирковой лихорадкой. И, конечно, им помогает то, что их пятеро. Они держатся вместе, занимаются вместе, помогают друг другу. У них есть соревновательный процесс, в который они включились сами. То есть мы с братом не пытаемся мерить, выделять. Ты лучше это делаешь, а ты хуже. Такого нет. Но вот они между собой все время хотят выяснить, кто в чем лучше или хуже. И они очень разные. Например, у Стефании я вижу волю к победе. Она по жизни терпеть не может проигрывать. Ее это выбивает из колеи, и она начинает еще больше работать. За ними всегда забавно наблюдать. Например, они у меня жонглируют каждый день. Я ставлю их в пары. Стефания с Глорией, Ева с Эльзой. Они перекидывают друг другу булавы, и в таких парах начинают злиться, ругаться, обвинять друг друга в ошибках. Максимум 10 минут терпят и срываются. Потом они меняются, и внезапно все хорошо. Те же самые ошибки совершают, все то же самое делают, но с двоюродными сестрами уже не ругаются. А если вернуть их обратно в пары родных сестер, Снова начинают ссориться. В такие моменты я ловлю себя на мысли, что у меня с братом было то же самое. Мы дрались на репетициях, и всякое бывало. Наверное, это происходит потому, что ты с человеком постоянно вместе, 24 на 7. Так же у девочек. Стефания и Глория все время вместе и пытаются вину переложить друг на друга. Но очень радует то, что это напряжение и эта ругань не переносятся с манежа домой. Вот они потренировались, подцапались, но как только я им говорю «закончили», девчонки сразу перепрыгивают через барьер и идут вместе куда-то. Разговаривают, обнимают друг друга, подкалывают. Вот так быстро происходит переключение. Это очень важно.